Глава шестнадцатая «Однако нельзя зависнуть в состоянии безмятежного счастья, когда проблем выше крыши. А мы не на райском острове, где больше никого нет. Зато есть всё. Нам в первую очередь нужно вылечить Платона. Деньги на операцию нужны, на реабилитацию. Мне восстановиться в институте. Потом нужно было разобраться с преступниками, чтоб не надумали ещё навредить». И тут стукнуло в голову. «Я ж ещё официально замужем». И с этим тоже нельзя тянуть. Мало ли, как можно использовать выписку из клиники. Вспомнив то состояние беспомощного червяка, в котором я очнулась в больничной палате, я невольно вздрогнула, что не укрылась от Платона. «Что такое?» – забеспокоился он. «Просто подумала, сколько всего надо сделать». Почти не соврала я. «Фестина лента. Платон загадочно улыбнулся и притянул меня к себе. «А с чего вдруг латынь? Да еще и поспешай медленно». Не просто так же? ускнувшись носом в грудь Платона, я чуть не замурлыкала от переизбытка нежности. Потеряв практически все, что можно потерять, я осознала, сколько радости приносят обыкновенные вещи. Те, которых не замечаешь, как воздух, когда они есть. Своё жильё, друзей, свободу, в конце концов. Правда, отношения с Платоном были всегда для меня значимы. Я жила ими, дышала. Но, наверное, судьба предподнесла мне урок. «Благодарить нужно за всё, что есть». «Конечно, не просто так. Мы скоро поедем в Италию. Да-да, я справлюсь, не волнуйся. Не хочу, чтобы за меня ты была лишена всех удовольствий. У меня есть заначка на свадебные хлопоты». «Да, я знаю, что колясочники тоже путешествуют по миру. Во всяком случае, в те страны, где есть для этого подходящие условия. Солнце, море и положительные эмоции порой делают больше, чем лекарства». Но сейчас, мне кажется, нужно сделать акцент все-таки не на удовольствии, а на лечении. Платош, начала я осторожно. Давай расставим приоритеты. Мы можем совместить полезность с приятным. Например, саки. Там грязь чудеса творит, а нам даже чуда не нужно. Просто лечебный фактор, чтоб был. Ты и сам справишься, уверена. Я поцеловала любимого в губы и потерлась щекой о его густую щетину. Так ведь? Так. Но Италию не отменяем. Массажист сказал, что динамика уже заметная, и скоро снова буду бегать. Я даже зажмурилась от счастья. Судьба, так безжалостно отнимавшая у меня всё, что только можно было, сейчас, кажется, начала так же стремительно возвращать. Наверное, убедилась, что я не сломалась и не начала ненавидеть весь мир. Меня восстановили в институте, возможно, потому что сама Вики Стас ушла по собственному, чтобы замять скандал со взятками. Нашлись такие люди, которые нашли, куда пожаловаться. Потом зашевелился следователь, который вел дело Платона. Поймали Динку, когда она пыталась дать в ломбард украденное кольцо. А поскольку уже знали еще грешки, которые за ней водились, то раскрутили по полной. Она пыталась свалить все на Вадима, который якобы просто влюбился в меня и хотел отбить у Платона. Ага, ага. Потом потрясли клинику и выяснили, что при поступлении у меня в крови Была чуть ли не лошадиная доза психотропного вещества. А так как кроме кофе и пироженки в кафе «Зинка» я больше ничего не ела, то вывод очевиден. Потом по составленным фотороботам и отпечаткам пальцев в моей квартире выяснили личности преступников, помогавших Вадиму. Они в свою очередь указали на него как организатора. И всем было предъявлено обвинение в сговоре с целью убийства и завладения чужим имуществом, а конкретно моей квартирой. Но меня такой ответ не устраивал. Такая блестящая многоходовка ради огромной квартиры в провинции? Смешно. Но правоохранительные органы основной мотив не интересовал. Нашли тех, кто причинял тяжкий вред здоровью Платона и Кольцо, и на этом миссию посчитали законченной, а меня оставили в загадках. Зато когда я получила разгадку, долго не могла прийти в себя и снова почувствовала себя настоящей героиней какого-то романа. Я получила заказное письмо, и в нём говорилось, что я должна вступить в права наследования всем имуществом господина Жан-Марко Леграна. А именно – виноградниками в провинции Вельзасе, винокуриным заводом в Вельзасе, родовым замком там же, особняком в посёлке Барвиха и картинами. Список картин я уже не смогла прочитать, так как в глазах зарябила. Снова пришла знакомая мысль – розыгрыш? Иначе быть не может – «Какой ещё Жан-Марк и Бонлегран? Я не наивная девочка, чтобы верить в тётушку или дядюшку из солнечной Бразилии, и уж тем более из Франции. Кому хоть раз не звонили по телефону и не писали на почту сообщения типа «Вы стали счастливым обладателем» и бла-бла. Стало перебирать в уме, кто мог так прикалываться. Вадим с Динкой под арестом. Может, его сестрица решила разыграть, раз уж насолить не может. Вариант. Белочка». «Что ты притихла?» – поинтересовался Платон. «Да опять меня достают». Досадливо отмахнулась я и хотела уже выбросить конверт в мусорку, но Платон перехватил руку. «Подожди, выбросить всегда успеешь». Я согласилась. Все-таки он имеет дело с документами и всякими бумагами и разбирается, что к чему. «Завещание», – начал он. «Реально?» Тут я уже удивилась по-настоящему. «И было чему». «Оказывается, я единственный ребёнок этого самого Леграна, о котором и слыхом не слыхивала». Я Двига Эрнестовна, его жена, которой он отписал четырёхкомнатную квартиру в Москве и небольшую сумму ежемесячного содержания. Не обделил вниманием он и её детей от первого брака – Элину и Валдиса. Им оплачивалась учёба и полагалось несколько картин. «Теперь стало ясно хоть одно, откуда у меня такое экзотическое имя». и отчество Ивановна взялось не с потолка. Жан Иван. От души спасибо, мама, что я не получила отчество строго по папиному. Ивановна Марковна. И да, кроме этого, моё знание французского чуть ли не с пелёнок. Пока мама была жива, мы каждый день минимум час общались на языке моих предков по отцовской линии. Ну и ещё появилось понимание того, к чему была эта пляска с танцами и бубнами вокруг меня. Ещё бы! Женившись на наследнице, Вадим рассчитывал упрятать её психушку, признать недееспособной и тратить состояние в своё удовольствие. Но осталась куча вопросов. Почему я ничего не знала об отце, и мама запрещала даже заговаривать о нём? Да и бабушка, предводитель отряда партизан. Хотя, наверное, они были правы. Зная о том, что у моего отца есть настоящий замок во Франции, я бы рассказывала об этом одноклассникам, Не трудно представить, что тут же стало бы объектом для издевательств. Да, папа – французский аристократ – это еще более мифический персонаж, чем папа – полярник. Мама меня просто охраняла от боли и насмешек. А так, обычная воспитанная девочка, растущая в неполной семье. Но почему тогда он ни разу обо мне не вспомнил, а тут вдруг наследство? Хотелось от обиды свернуться скорбным комочком и поплакать – Пожелеть маленькую девочку, которая отчаянно хотела хоть раз гордо пройтись по улице, держа за руку папу. Не говоря уже о том, чтоб когда-нибудь он забрал из садика или вообще пришел на выпускной. Хоть когда-нибудь. Я шмыгнула носом и приготовилась разреветься. Но Платон заключил в объятия и ткнулся носом в шею, согревая кожу своим дыханием. «Моя маленькая белочка, ну чего ты, все ж хорошо». Теперь его губы целовали меня в висок, а голос нежно успокаивал. А я вместо того, чтобы успокоиться, зарыдала в голос. «Ну почему? Если он оставил мне наследство, значит знал обо мне и помнил. Почему тогда я выросла без него?» Ответ пришел позже. «Когда нам с Платоном пришлось ехать во Францию, чтобы мне официально вступить в права наследства». Управляющий делами отца месье Бернар был просто шокирован, когда вместо громогласной русской наследницы увидел меня. Скромную, интеллигентную девочку с хорошим французским и настоящего русского медведя, каким выглядел Платон по сравнению с щуплым мелким французом. Правда, медведь был еще с палочкой, но все равно имел вид внушительный. До всех этих приключений я знала, что когда-нибудь побываю во Франции, но даже и представить не могла, что попаду вот так. за наследством. Проникшись симпатией симпатии к нам, месье Бернар разоткровенничался. Оказалось, мои мама и папа познакомились в Москве, где она каждое лето подрабатывала экскурсоводом. Для нее это было скорее одушено, чем заработок. Я знала об этом. После окончания Московского института культуры она не смогла остаться в столице, пришлось возвращаться на родину. Но желание хоть иногда видеться с любимым городом было сильнее обстоятельств. На одной из экскурсий она и познакомилась с молодым восторженным французом, отпрыском знатного семейства. Его покорила искренне увлечённая своим делом чистая, открытая и такая же восторженная русская девушка. Вспыхнул яркий, но короткий роман. Однако простой школьный библиотекарь из русской провинции не пара родовитому и богатому Жану. Так решили родственники, тем более она была старше на пять лет. А он в лучших традициях французских романов предпочел оплакивать свою любовь, а не бороться. И только после смерти авторитарной матери женился. Скорее из упрямства или на радостях, что может распоряжаться своей жизнью. Либо не смог противостоять напору эффектной вдовы с двумя детьми. Супруги стали жить в Москве. Но нельзя на злом маме отморозить уши и быть счастливым. Очень скоро Жан Легран понял, что его угнетают светские мероприятия, куда стала таскать его жена. Утомляли чужие эгоистичные дети. Но разводиться он не решался, предпочитая оставить всё как есть. И дело не только в мягкотелости родителя. Ядвига грозила устроить грандиозный скандал с ежедневным полосканием его имени в прессе, поэтому много времени проводил на своих виноградниках, не торопясь в Москву. А моей маме, скорее всего, он не забывал. и незадолго до того, как покинуть этот мир, стал разыскивать её. Но было уже поздно. Зато нашёл меня и написал завещание в мою пользу, таким образом отомстив жене, которая не хотела его отпускать. От рассказа Бернара меня разрывало от противоречивых чувств. Я обвиняла отца в том, что он отказался от нас. Может, и мама была бы жива. Ведь ей не пришлось бы всю жизнь носить клеймо нагулявшей. Это сейчас люди больше заняты собой – А тогда перемалывание косточек было самым доступным развлечением для народа. Люди жестоки по своей природе, гуманизм для выживания в стае противопоказан. Многие греются как от чужого костра мыслью «Если у кого-то вон как плохо, значит у меня все хорошо». И чтоб поддержать эту уверенность, не упускают случая клюнуть гадкого утенка. И маме было вдвойне несладко, обидно и за себя, и за меня, как и мне сейчас». За нее и за себя. В то же время переполняло сочувствие к нему. Не все могут размахивать мечом. Кого-то устраивает и жизнь при свечах. Чтение, наслаждение искусством и природой. Ну и не судите, да не судимы будете. Сейчас уже ничего не изменить. Главное – ничего не потерять. А то знаем мы вас. Платон несколько дней после сообщения о наследстве ходил сам не свой, пока я не выдушила из него признание. Он начал переживать, что теперь не нужен будет богатой и родовитой невесте, и она найдет себе более достойного человека. Правду говорят, что во взрослом мужчине сидит маленький мальчик со своими страхами и комплексами. Отсюда и их непонятные на первый взгляд поступки и обидки. Хотя в этом они, конечно, ни за что не признаются, и нужно просто успокоить их и сказать «все хорошо, любимый». Но самая хитрая штука в том, чтобы самой не превратиться в мамочку, которая задвигает свои интересы и живет только интересами мужа. Свою внутреннюю девочку тоже нужно показывать, ту, которая хочет на морюшко и платится. И чтоб эти дети не подрались, нужно уметь включать их тогда, когда в партнере говорит взрослый. Я это начиталась, когда возила Платона по больницам, и надо сказать не зря. Я знаю, что он моя половинка, Иногда до чертиков упрямая, но такая родная. А родную половинку терять нельзя. Иначе будет, как с моим отцом. Для вас читала Лоза